Работа оказалась трудоемкой и потребовала от Сопова больших физических усилий. Часто отдыхая, он к вечеру еле-еле закончил работу. На то, чтобы набрать сухого валежника и развести костер, у него не хватило сил, и очередную ночь пришлось промучиться, как и предыдущие. Уже под утро, в конец продрогший, Сопов, согревая пальцы рук дыханием, дал себе слово, что это его последняя ночь в лесу. Высокая температура и лающий сухой кашель не давали ему хоть на мгновение сомкнуть глаза. С ногой творилось что-то непонятное. Она увеличилась в размерах так, что сапог казался невыносимо тесным. Уже на рассвете, когда терпению пришел конец, Сопов расхватил ножом голенище, до самой подошвы, освободив травнированную ногу. Она представляла собой ужасное зрелище. Ступня и голень были темного синюшнего цвета, у него явно приключилась гангрена. Судьба его была предрешена, и ему ничего не оставалось, кроме как ускорить развязку. Поняв всю безысходность положения, Сопов из ремня и распоротой штанины, дрожащими руками начал изготавливать орудие самоубийства. Когда подобие веревки с петлей на конце было готово, он, не удержавшись, расплакался. Никогда за все время послевоенной жизни не думал он, что придется своими руками кончать свою жизнь. Сквозь слезы он отыскал подходящее дерево ствол которого раздваивался на высоте двух метров, кое-как Сопов подполз к этому дереву и, опираясь от ствол руками, поднялся во весь рост. Дрожащими руками стал закреплять веревку на развилке дерева. Когда, наконец, ему это удалось, он бессильно опустился на землю. Наступил самый страшный момент в его жизни — Долго сидел он, опершись спиной о дерево, которое сам выбрал для последней пристани на земле. Собравшись силами, сопов встал и, раздвинув петлю пошире, надел на шею. Гримаса страха и безысходности исказила его лицо. Он долго не решался сделать последнее движение. Но потом, собравшись, подогнул ногу Его тело, хрипя и размахивая руками, долго билось в петле, не желая расстаться с жизнью. Ноги безжалостными резкими движениями разбрасывали в разные стороны мелкие ветви и прошлогоднюю листву. Со стороны казалось, что Всевышний отказывается принимать его душу, боясь, что и в аду этот палач не сможет искупить свою вину за все свои злодеяния. На восьмой день ее нервы не выдержали, и Мария Васильевна стала собираться в милицию. Решившись, она взяла паспорт квартиранта и отправилась в Октябрьский Рофт с твердым намерением рассказать все происшедшее кому следует. Дежурство в райотделе начиналось, как обычно, в 8.00. Борис Кульков, Явился за полчаса до этого. 30 минут было достаточно для того, чтобы принять дежурство от предыдущей смены. Борис состоял в рядах милиции четвертый год и понимал толк в службе. Хорошо физически сложенный, подвижной и сообразительный лейтенант надеялся сделать неплохую карьеру, решившись на службу в органах. Как правило, он по графику заступал на службу помощникам дежурного по Октябрьскому РОФТ города Минска. Работа помощника считалась очень беспокойной и ответственной. Никогда нельзя было предусмотреть, что преподнесет очередное дежурство. Количество преступлений и административных нарушений из года в год не уменьшалось. Принял дежурство, сразу же... Пришлось реагировать на телефонные звонки, выслушивать просителей и выполнять массу других поручений своего начальства. В общении с людьми Кульков был предупредительно вежлив и краток, и это нравилось руководству райотдела. На дежурствах Борису приходилось очень часто регистрировать и видеть крушение человеческих судеб, сталкиваться с преступниками или их жертвами, В начале службы он болезненно переживал за все, чему невольным свидетелем являлся, но потом понял, что так дальше жить нельзя. Он стал заставлять себя, уходя с работы, оставлять свои эмоции и переживания вместе с табельным оружием в оружейной комнате. После года тренировок и насилия над собой он сумел добиться неплохих психофизиологических результатов. И в это дежурство Борис оперативно и старательно реагировал на криминогенную обстановку в районе, обеспечивая взаимодействие служб и согласованность действий сотрудников. В половине одиннадцатого к окошечку дежурного подошла уже начинающая стареть женщина, в глазах которой стояли слезы. Окинув ее взглядом, Кульков понял, что женщина чем-то сильно взволнована. Но, судя по робкому поведению, в милицию до этого никогда не обращалась. Чтобы снять напряжение, Борис приветливо улыбнулся и, поздоровавшись с женщиной, спросил, «Что вас привело к нам? Вы хотите сделать заявление?» Женщина на секунду растерялась, но потом нашлась и поспешно сказала. «Да, пожалуй, сделаю заявление». «Представьтесь, пожалуйста». Как можно спокойнее попросил Кульков. «Фуфаева, Мария Васильевна, вы проживаете в Минске постоянно?» «Да, я живу в Минске. Назовите свой адрес». «Улица брилевская дом 27». Мария Васильевна, какое заявление вы хотели бы сделать? Две недели назад я пустила на квартиру одного пожилого человека, и вот восемь дней назад он ушел и не вернулся. Назовите фамилию, имя и отчество квартиранта. Женщина на мгновение замешкалась, а потом сказала, «Подождите минуточку, я только достану паспорт постояльца». Проворно открыв, дрожащими от волнения руками, старомодный редикюль, она извлекла паспорт и подала его в окошечко. Записав анкетные данные пропавшего постояльца в книгу регистрации, Борис вернул паспорт женщине со словами «Вам нужно подняться на второй этаж в комнату 14, где вас внимательно выслушает следователь Шипилов». Женщина, поблагодарив Кулькова, взяла паспорт и направилась к лестнице, ведущей на второй этаж здания. Лейтенанту запомнилась эта женщина и ее постоялец, некий Сопов Иван Николаевич, потому что его исчезновение вызвало целый ажиэтаж милиции всего города. Оказывается, этот старичок находился во всесоюзном розыске, и в его задержании были очень заинтересованы высокие чины республиканской милиции.